Глава вторая. Вика появляется на пороге кафе и озирается по сторонам. Находит меня взглядом и, улыбнувшись, спешит ко мне. Выглядит совершенно обычно при этом. Джинсы, куртка какая-то, неаккуратный пучок на голове. Ни тебе каблуков, ни брендовых вещей. Словно тогда на вечере я видела другого человека. Но, откровенно говоря, мне становится легче потому что эту Вику я знаю. А вот на что способна та, другая, не имею понятия. Прости, давно ждёшь? Подруга падает на стул и выдыхает. Пришлось от мелких отбиваться. Прицепились, как колючки. — Так ты из дома? — спрашиваю задумчиво. Абсолютно всё мне сейчас кажется подозрительным. — Да, пришлось забежать, переодеться, — кивает Вика. Просто сумасшедший день. Но это ладно. Ты сама-то как? Она сочувственно смотрит мне в глаза. Я пытаюсь понять, имеет ли она какое-то отношение к изменам моего мужа. По идее, если бы она спала с ним, то не стала бы мне рассказывать правду о корпоративной жизни в компании. Это ведь уничтожило бы их алиби. Но что, если это была какая-то хитрость? Я тяжело вздыхаю. «Не могу поверить, что всерьёз думаю такое про Вику в её присутствии». Но противный голос ревности внутри нашёптывает, что Виктория вообще-то тоже королевское имя. И если её привести в порядок, то она не уступит мне по красоте. «Держусь», — отвечаю, переселив подступающие слёзы. «С мамой говорила». Она сказала «терпи». «Нафига?» Вика удивлённо вскидывает брови. Немного теряюсь, не понимая её реакцию. Она раздумывает пару секунд, а потом задаёт мне ещё один неожиданный вопрос. «Могу я тебе честно сказать всё, что думаю про Артура?» «Ну да». Киваю я растеряно. «Не понимаю, почему ты вообще спрашиваешь такое? Мы же вроде всегда с тобой всё обсуждали откровенно». «Эх, Марго». Вика снисходительно улыбается и вздыхает. «Знала бы ты, сколько раз я тебе пыталась высказать своё мнение про него, но каждый раз ты встаёшь в позу сахарницы и начинаешь его защищать с пеной рта». «Пытаюсь припомнить, когда такое было, но в итоге смиряюсь. Даже если раньше я и вела себя так, то сейчас это не имеет значения». Я не стану тебе рассказывать про то, что Артур твой мне сразу не понравился. Вика переводит взгляд с меня на стеклянную витрину кафе, за которой нескончаемым потоком движутся куда-то люди. Думаю, сейчас от подобных моих изречений не будет смысла. Расскажу по фактам. Первое. Артур намеренно отвратил от тебя всех подруг. Если сейчас тебе случайно показалось, что ты совершенно одна, то нет, это не случайно. Набери любой из нашей прежней компаний, и они подтвердят. Мне Артур поставил ультиматум. Или я перестаю общаться с тобой сама, или он нас рассорит. Предложил мне денег. Я не взяла, но потребовала помочь с работой. Слушаю Вику и не могу поверить в то, что Артур мог сделать такое. Для чего ему это? чтобы в моей жизни не осталось никого, кроме него? Значит, так ты попала к ним в компанию. От осознания, что произошло это не через постель, мне становится легче. Выходит, я все еще могу доверять Вике. Второй момент, который ты должна понимать. Артур манипулирует всеми вокруг. Кто хоть сколько-то зависим от него. Продолжает Вика. Неважно, материально или психологически. Зная, как он обошёлся с тобой, мне хочется обложить его трёхэтажным матом, обозвать придурком и дебилом. Но он отнюдь не дебил. В плане достижения собственных целей он действует очень умно. Поэтому я спрашиваю, нафига терпеть, если он даже не думает меняться? Он живёт очень комфортной жизнью, обеспеченной как раз такими терпилами». Вика говорит жестокие вещи, но, пожалуй, из-за того, что она воздерживается от оскорблений в адрес Артура, к ней хочется прислушаться. И пусть мне больно, я вынуждена признать, что она права. Что мне делать, Вик? Я наваливаюсь на столешницу и закрываю руками лицо. А чего ты хочешь, дорогая? спрашивает подруга ласково. Все ведь просто: хочешь уйти? «Уходи. Хочешь остаться — оставайся. Но учти, что он не изменится. А почему мы только что с тобой обсудили?» «Родители не дадут нам развестись. Качаю я головой». «Что значит «не дадут»?» — удивляется Вика. «Они не могут заставить тебя с ним жить, если ты этого не хочешь?» «Но Артур ведь мне изменил, а не моему отцу». Горько усмехаюсь я. Их крепкому и верному партнерству я могу только позавидовать. А про мамину позицию я тебе уже говорила. Если уходить, то уходить в никуда и без рубля в кармане. Вика с досадой закусывает губу. Некоторое время мы сидим молча. Осознание собственного положения тяжелым камнем ложится на грудь. Кажется, что я не вывезу все это. Неизвестность, связанная с уходом от мужа в никуда пугает едва ли не больше, чем перспектива прожить всю жизнь в несчастном браке. «Тебе нужна работа». Вика вдруг поднимает на меня глаза. Причём такая, чтобы не была никак связана ни с папой, ни с мужем. Я по собственному опыту знаю, насколько лично заработанные деньги помогают поднять самооценку и обрести веру в себя. Предложение Вики кажется очень здравым. Но душу охватывает смятение. Боль, причиненная Артуром и обида на родителей, рождают стремление доказать всем, что я не просто красивая пластиковая кукла, что у меня есть свои желания, воля, своя голова на плечах, что я могу сама позаботиться о себе, и никто мне не указ. Вот только вместе с этим стремлением появляется страх, что у меня ничего не выйдет что трудности, о которых я, возможно, даже не подозреваю, расплющат меня точно кусок полимерной глины. Не последнюю ролью в моих сомнениях играет и то, что не так-то просто найти в нашем городе работу, никак не связанную с компанией папы или империей.